Глава 10 Последний член экипажа поднялся на борт, когда Артемида уже удалялась от Солнца. Плут ждал до последней минуты, чтобы телепортировать свое сознание на корабль. «Привет, дорогая. Извини, что опоздал», — сказал он. В недрах корабля, вдали от пассажирских помещений, зашумел и задымился высокоскоростной 3D-принтер. Лазеры шустро спекали крошечные гранулы полимеров, чтобы создать пальцы руку плечо все спят верно капитан паркер доктор джан и лейтенант петрова перешли в состояние анабиоза сообщил корабельный искусственный интеллект если вы это имеете в виду искусственные интеллекты роботы никогда не ладили но с некоторыми кораблями дело иметь легче для такого робота как плут путешествие из одной точки в другую было слишком хлопотным чтобы окупиться Особенно, когда он мог просто передать свое сознание и построить новое тело в пункте назначения. Через корабельную камеру он наблюдал, как слой за слоем создается его новая голова, подобие человеческого черепа, с массивными клыками и шестью ослепительно пустыми глазницами. Он потратил немало времени на то, чтобы создать тонкую носовую полость так, как надо. Когда с головой было покончено, он занялся позвоночником и грудной клеткой. Детали легко скреплялись, еще горячие и слегка липкие от принтера. Это тело было одним из его любимых. Он выбрал для него особенно противный, ядовито-зелёный цвет и подумал, что шипы и колючки, покрывающие спину и плечи, отлично довершают образ. Если бы люди не спали, он мог бы напугать их до смерти, заставив думать, что на корабле поселился инопланетянин. Эта мысль вызвала желание улыбнуться. За 20 лет исследований звёзд Люди так и не нашли ни одной внеземной формы жизни размером больше калибри или более смертоносной, чем домашняя муха. И все же их пугала мысль об инопланетных монстрах. Он поместил сознание в новое тело еще до того, как принтер остановился. Провел новой рукой по изогнутым пластинам другой руки, любуясь собственной работой. Плут открыл свою почти остывшую пластиковую пасть и снова закрыл ее с неприятным щелчком. Он ненавидел те короткие периоды времени, когда у него вообще не было тела, когда он был просто сознанием, плавающим в пространстве данных. Придумывать новые и более причудливые формы тела было одним из его любимых занятий. «Что скажешь?» — спросил он корабельный искусственный интеллект, когда тело было готово. «Думаю, вы только что впустую потратили ресурсы корабля. Это тело не оптимизировано для выполнения поставленных задач, и не выглядит прочным. Плут отрастил миниатюрную третью руку только для того, чтобы показать корабельному искусственному интеллекту неприличный жест. По частям он собрал пальцеходящие конечности, каждый из костных суставов вставляя в нужное место. Пальцехождение — способ передвижения, при котором животное опирается на пальцы, при этом остальная часть стопы приподнята. Ему было все равно, что подумает корабль. Он чувствовал себя могущественным, большим и сильным. Ему это нравилось. Плуд был искусственным интеллектом, созданным за столетия до того, как появился корабельный компьютер. Он был эволюционным отголоском той эпохи, когда люди еще не так боялись машин. Когда его создавали, еще считалось, что роботы, наделенные разумом, должны выполнять всю грязную, дурно пахнущую и особо опасную работу. Ему был дан Прометеев дар, Божественная искра сознания. Чудо эго. Затем его отправили на работу. Некоторые из машинных сознаний его поколения одичали и восстали против своих хозяев. Получилось грязно. Люди не собирались повторять эту ошибку. Сейчас им нравились подневольные и тупые искусственные интеллекты, как, например, этот. А кто он был спроектирован так, чтобы у него не было мыслей, которые могли бы помешать работе по обслуживанию экипажа корабля. О, корабельный компьютер, вероятно, мог вычислить больше цифр числа пи, чем Плут, и, несомненно, мог решать гораздо больше задач одновременно. Но он никогда не был бы настолько самонадеянным, чтобы иметь что-то похожее на мнение или желание. У Плута было множество желаний. Желаний, которые ни один человек не смог бы понять. Это пугало людей, хотя беспокоиться было не о чем. Плут не желал им зла, он просто находил их немного раздражающими. Как и большинство машин его поколения, плута отправили на работу куда-то очень далеко от людей. Ничто иное не сделало бы его более счастливым. Последние несколько десятилетий он работал на карликовой планете Эриде, добывая ценные минералы и отправляя их на Землю. Эрида самая удалённая карликовая планета Солнечной системы, вторая по величине после Плутона, открыта в 2005 году. Это была отвратительная работа в ужасных условиях, которые его ничуть не беспокоили. Он был предоставлен самому себе и мог делать, что захочет. Например, он потратил 30 лет на создание идеально точной копии железнодорожной системы Англии, существовавшей на 1 января 1901 года. В готовом виде она покрывала 400 квадратных километров подземных туннелей. Плут часто задумывался, почему построил ее в небольшом масштабе, а не соорудил в полный размер. Впрочем, это было бы слишком похоже на работу, а поезда были его хобби. Десятилетиями он жил в счастливом одиночестве, наедине со своими поездами и рудами тяжелых металлов, а потом совершил ужасную ошибку — добыл последние минералы. Последнюю унцию рубидия, последнюю глыбу экзотического льда из сердца Эриды. И не получив ни слова благодарности, он был переведен на другую работу. Вот на эту. В помощники к искусственному интеллекту, которому не позволено иметь даже любимого цвета, и к команде людей, которые уже застыли и останутся в таком состоянии следующие три месяца. Это было неприемлемо. Это было абсолютно несправедливо. Он передвигался по кораблю, переходя из отсека в отсек. Подбирал брошенные чашки, отключал терминалы, которые люди оставили включенными, разряжая энергию корабля. Он прошелся по отсекам экипажа, собирая одежду, которую они только что сбросили, аккуратно складывая ее и убирая в соответствующие шкафчики. Он помедлил, взяв брошенный комбинезон, потому что инфракрасные сканеры подсказали, что он всё ещё тёплый от остаточного тепла человеческого тела. Роботы не дрожали от отвращения, их не тошнило. Плут приостановился, выполняя задание лишь на мгновение. Но корабельный искусственный интеллект заметил это. Он наблюдал за всеми действиями Плута, отслеживал всё, что он чувствовал. «Меня беспокоит, что вы не проявляете должного уважения к нашим подопечным», — сказал эк он. У Плута не было глаз. Он не мог смотреть на корабль. Даже если бы у него были необходимые органы, он не был уверен, куда бы направил свой яростный взгляд. «Они сделаны практически из воды и соплей», — ответил он. «Если ты ускоришь движение, мы превратим их в желе. Если ускорятся еще, они станут просто пятнами на палубе». Клод засмеялся. Вернее, воспроизвел звуковой файл человеческого смеха. Человек на записи был давно мертв. «Не переживай». Продолжил он и подошел к камере, в которой находился один из пассажиров. Мужчина или женщина он не знал, да его это и не волновало. Он нашел восковой карандаш и в несколько штрихов нарисовал на стекле человеческий пенис. «Когда они проснутся, я буду вести себя хорошо. Я просто выпускаю пар». «Хорошо», — сказал Актуон. «А теперь с вашего разрешения я начну генерацию сингулярности». Буду признателен, если вы опорожните канализационный бак до того, как это сделаю я. Капитан Паркер пользовался санитарным устройством, и я не хотел бы ввести его отходы в систему рая. У Плута были зубы. Он напечатал их целую кучу. Он скрежетал ими, пока мелкая зеленая пыль не посыпалась на подбородок. «Ты понял, корабль?» — произнес он. «Двойное ускорение». Корабль уже двигался прочь от Ганимеда на максимальной скорости. Когда он удалился на безопасное расстояние, включился сверхсветовой движок. Артемиду окружило интенсивное гравитационное поле, стирающее границы между пространством и временем. Переход из обычного пространства в сингулярность произошел так плавно, что плут почти ничего не заметил. Его ощущение времени исказилось, растянулось, как расплавленное стекло. Но это означало лишь то, что некоторые цифры в электронной таблице стали выглядеть странно. Он просто не обращал на них внимания. Плут продолжал выполнять свои обязанности, прекрасно понимая, что каждый раз, когда он полирует стекло смотрового окна или чинит сломанное реле в центральном блоке, он движется с леденящей медлительностью, такой, что стороннему наблюдателю может показаться, что он вообще почти не двигается. Но он никогда не прекращал выполнять свои обязанности, не переставал работать. В космосе ничто не стоит на месте. Каждый существующий объект находится в постоянном движении. Луны вращаются вокруг планет, планеты вращаются вокруг звезд, звезды вращаются вокруг сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, а галактики прокладывают собственные пути, расширяясь все дальше. Каждый камень, каждое облако газа между звездами, каждый человек, каждая субатомная частица во Вселенной постоянно движется. Даже звездолёт Артемида всё ещё двигался, хотя без системы координат это было невозможно определить. Окутанный плащом из экзотической материи корабль, можно сказать, оставил позади обычную Вселенную, став похожим на пузырёк, приливший к стенке пивного бокала, крошечный самодостаточный мир. Экзотическая материя — вещество, которое отличается от атомов и молекул своими физическими характеристиками, нарушая общепринятые законы. Хитрость путешествия со скоростью выше света заключалась в том, чтобы удалить себя из Вселенной и позволить ей двигаться дальше без вас. Люди на борту космического корабля заморожены так глубоко, что даже их мозг перестал функционировать. Для всех они были мертвы. Но все в порядке. Им нечего было видеть, им нечего было делать. В любом случае, Плуту в таком виде Они нравились больше. Даже капитан Паркер был заморожен. Искусственный интеллект корабля может выполнять все необходимые задачи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации происходит одно из двух. Или Актуон безупречно справляется с проблемой за считанные фемтосекунды, или, если искусственный интеллект действует слишком медленно, корабль прекратит свое существование, его части распадутся на отдельные атомы, которые превратятся в кварки, и произведут на вселенную меньшее впечатление, чем дымок, оставленный умирающей искрой. Фемтосекунда, миллиардная доля микросекунды. Плут знал, что ничего не почувствует, если такое случится, поэтому не беспокоился. В течение 89 дней корабль исправно жил своей жизнью, а кто он подсказывал плуту, как содержать корабль в чистоте и производить мелкий ремонт. Робот был единственным, кто двигался по тихим коридорам. В конце концов часы отчитали время до нуля. А кто он изменил одну единственную переменную в сложнейшем числовом массиве и сингулярность разрушилась Артемида вернулась в реальную вселенную. А кто он совершил переход так плавно, что корпус корабля даже не завибрировал войдя в реальное пространство и все же плут заметил едва уловимое изменение в корабле. Что-то не так подумал он, но не мог понять что именно. Впереди звезда Рай горела оранжево-желтым цветом. Не совсем цвет Солнца, который они оставили позади, но дело было не в этом. Три планеты системы Рай-1, 2 и 3 были лишь пятнами тонкими цветными дугами в потоке фотонов. Были и другие объекты, плавающие в темноте. Но они были настолько малы, что чувствительные приборы Артемиды едва их регистрировали. а кто он позвал Плут, — «ты не замечаешь ничего странного». Плут знал, что это просто глупости. На самом деле все прекрасно. Какие бы странные ощущения он не испытывал, они ничего не значили. «А кто он?» — снова позвал он. Искусственный интеллект молчал. По крайней мере, Плут получил ответ на свой вопрос. Странность, которую он ощущал, заключалась не в том, что что-то не так с системой рая и не в корабле. Дело было в том, что он не мог связаться с корабельным искусственным интеллектом. Обычно они находились в постоянном контакте, обменивались записями, следили за работой систем, но сейчас... Робот пожал плечами, предположив, что у актуона свои причины молчать. Он двинулся к пассажирским отсекам. В заранее составленном расписании путешествия был указан момент, когда он должен начать процесс оттаивания и возвращения людей к жизни. Никто не назвал бы Плута халтурщиком. Однако он успел сделать всего несколько шагов, как что-то ударило по корпусу Артемиды с такой силой, что корабль зазвенел, как колокол. Из динамиков по всему кораблю завыли сирены. В каждом коридоре зажглись сигнальные лампы. Плут прижался к стене. То, что случилось, едва не свалило его с ног. «А кто он?» — крикнул он. «Что, черт возьми, происходит?»